Несмотря на то, что до Гамбурга было не так и далеко, за пару дней можно было не спеша доехать, я добрался до его окраин только через 11 дней. Почему? Да, обнаружил просто отличное место, лесок с поляной в центре, где можно было пожить вдали от местного населения. Я раскинул на поляне сигнальный контур взора и качал там хранилище. Помимо этого, наполнил помытые котелки, приготовленными ранее на немецких полевых кухнях, блюдами. Конечно, не все из котлов ушло, где-то по трети, остальное оставил на будущее. Подумав, я достал еще шесть полевых армейских кухонь, что немецких, что наших, и одну походную хлебопекарню, тоже нашу, отбитую немцев, и приготовил в их котлах разные блюда, постепенно приобретая нужный опыт. Лейтенанта достал, накормил, дал отдохнуть и выспаться, после чего убрал его обратно, свежего, отдохнувшего и готового к работе. Активно налегая на кач, я смог увеличить хранилище до 6132 кубов. Теперь его размер был даже больше, чем в прошлом мире. Но там мне особо не нужен был такой большой объем, а тут требуется. В общем, за эти 11 дней, за вычетом двух, потраченных на готовку, я накачал где-то 600 кубов. В принципе, солидно. Для лодки запасов к ней уже хватает, пусть и впритык. К тому же кач я прекращать не собирался. В этот раз я не рисковал, подъехал к окраине ночью. В город въезжать не стал, объехал его и, налегая на педали, выехал к обрывистому берегу Эльбы. С помощью взора я осмотрел и верфи, и причалы рядом. На стапелях стояли три корпуса, но готовых лодок я так и не нашел, так что, развернувшись, покатил дальше. С Гамбургом, точнее, с местной верфью, облом. Если что-то здесь давно испускали, то давно увели к устью. Пользуясь тем, что пока еще стояла ночь, и до рассвета оставалось два часа, я выехал на дорогу и покатил в сторону главной военно-морской базы германского флота – Вильгельмсхаффен. До него чуть больше ста километров будет, заодно прокачаю хранилище еще на пару десятков кубов. Чую, добычи на главной базе германского флота будет много. Двигался я ночами, объезжая посты и переправляясь вплавь через реки, так как мосты охраняли. На четвертую ночь я добрался до окраин. Да уж, зенитных частей тут много, только с этой стороны на подъезде четыре батареи. А вообще взор показывает два десятка батареи на всю его дальность, а это, между прочим, уже 4306 метров, ведь я продолжал его качать. Пробравшись в город, пока была темнота, и спрятавшись в корпусе, вытащенном на берег и частично порезанном на металлолом старого тральщика, с наступлением рассвета я, наконец, смог осмотреться. Дальности взора не хватало, чтобы охватить всю акваторию бухты, но и того, что видел, было вполне достаточно. А немцы в плане маскировки настоящие мастера. Я с трудом находил, наблюдая сверху, что они скрыли, но одно понял – добыча есть и будет. Правда, субмарин тут не так и много, больше надводных кораблей. Всего я нашел 12 субмарин, из них семь большие океанские девятки и 5 семерки. Малых субмарин не было. Думаю, это еще не все, наверняка тут ангары и доки для подлодок есть, и там тоже лодки стоят. А нашел я пока только те, что стоят под открытым небом, пустить тщательно замаскированный маск сетями и ветками. В эту ночь я уже ничего не успевал, поэтому укрылся в бывшей шахте трубопровода судна, сделав лежку, и вскоре уснул в спальнике. Следующей ночью придется побегать, работы предстоит много. Проснулся я в обед, в пол первого. Сегодня было 22 августа, пятница. Я планировал через 4-5 дней добраться до Ленинграда, значит, нужно поскорее заканчивать здесь все дела и, наконец, возвращаться. Я свернул и убрал вещи, которые использовал для дневки, и под прикрытием корпуса тральщика спустился к воде и умылся. Да, зря я это сделал. Мало того, что вода морская, так еще и с мутью. Пришлось доставать фляжку с чистой родниковой водой, чтобы умыться заново. Потом позавтракал молочной рисовой кашей и компотом со сладкой булочкой. После завтрака, опустив руку по локоть в воду, я начал кач, набирая воды до предела и выпуская. Я уже знал, что набираемая морская вода не вредит содержимому хранилища. Сколько раз так делал. Да и вообще вода – самый удобный материал для кач, я это давно заметил. Закончил, как только стемнело, но за это время успел накачать 60 кубов. Теперь объем хранилища 6200. Я же говорил, вода – это то, что нужно. За 9 часов работы с часовым перерывом на обед и ужин я успел определиться, что буду брать. Это изрядно сэкономит время. Вряд ли я успею сегодня улететь отсюда, слишком уж большие расстояния предстоит преодолевать. Но за ночь все успею прибрать. Проблема была с выбором. Хочется всего и побольше. Однако тут хомяк уперся, можно сказать, в клин вошел, растопырив локти и колени, и ни туда, ни сюда. Поэтому после долгих колебаний я остановился на трех боевых кораблях противника. Все новые. Лишь один корабль имел единственный боевой выход. Это были две подводные лодки «семерка» и «девятка» и «малый» тральщик, новый, этого года. Два месяца назад его спустили на воду и три недели, как он вошел в состав флота. Это был «малый» тральщик типа «М» под серией 1940. Водоизмещение 775 тонн, длина 65 метров, ширина 8,5 метров, Осадка 2,9 метра, скорость 18,8 узлов. Энергетические установки, две паротурбинные установки, два паровых котла. Мощность 2,8 тысяч лошадиных сил. Запас топлива 156 тонн нефти. Дальность плавания 4000 морских миль. Экипаж 75 человек. Вооружение. Одна башня с двумя 105-мм орудиями, два 37-мм орудия, один двуствольный зенитный автомат и один четырехствольный. Два бомбосбрасывателя, четыре бомбомета, 40 глубинных бомб, 15 мин. Теперь по субмаринам. Девятка новая, флот ее только-только принимать начал. Причем мне стоит поторопиться, используя дальнее ухо, я подслушал, что команда для нее пребывает уже через два дня. Семерка тоже новая, принята флотом три месяца назад. Месяц команда ее осваивала и даже успела сходить в боевой поход. Как раз неделю назад вернулись. Утопили один английский тральщик, больше побед не было, под бомбами не бывали. В общем, обе лодки новые, загружены припасами, у Большой Океанской неполная загрузка, а «семерку», прежде чем экипаж отправился отдыхать, загрузили по полной. Кроме свежих продуктов, их перед выходом выдают. Меня очень заинтересовал тральщик. У немцев корабли типа «М», несмотря на то, что по классификации они являлись тральщиками, использовались и как эскорты, и как охотники за подводными лодками, и как учебные корабли. Такая вещь может пригодиться, да и понравился он мне. В принципе, если брать все три единицы, то в хранилище они, как я прикинул, войдут, но на этом все. Так что нужно качать и качать хранилище. Да, там много лишнего, но выкидывать я ничего не хотел, еще пригодится, поэтому решил, буду качать. Однако скоро к девятке прибудет команда, да и выбранный мною тральщик собирался покинуть порт, сопровождая тяжелый крейсер в составе эскадры, поэтому я решил рискнуть. Раздевшись, достал свою шлюпку, купольную в Риге, и погреб в сторону стоянки тральщика. Он на якоре стоял, и мне пришлось обходить стороной три якорные стоянки других кораблей. Подплыв поближе, я перевалился через борт. Ох, и холодная водица. Убрал шлюпку и дальше двинул вплавь, иногда скрываясь под водой. Подплыв к борту корабля, я коснулся его и убрал в хранилище. А вы что, думали, я его прям тут штурмовать буду? Нет, позже. На месте, где стоял корабль, осталась пустота, которая тут же схлопнулась, и меня в нее затянуло. Помотало, конечно, но я выплыл. Вынырнув, достал шлюпку, быстро поработал полотенцем и накинул черную рубаху, чтобы замаскировать белое тело, после чего погреб в сторону берега. До стоянок лодок я добежал по берегу. В обоих случаях снимал часовых. И если с командой тральщика я сразу связываться не стал, не желая тратить на это время, то на субмаринах поработал, используя пистолет. На девятке всего семеро было, рабочие заводы, перегонные команды, и они же испытатели, а на семерке восемнадцать человек. Трупы команд убирал в хранилище вместе с лодками, а после выбросил тела в воду. Пусть найдут и поймут, что диверсанты поработали. Однако на этом все, хранилище полное. Поэтому я вернулся к корпусу старого судна, где дневал ранее, и продолжил качь хранилище. Необходимо было за пару дней наработать такой объем, чтобы хватило места для торпед, запчастей и снарядов к орудиям. Да уж, прятаться мне пришлось изрядно. Пропажу лодок обнаружили быстро, сначала мертвых часовых на местах стоянок нашли и подняли тревогу, а потом и тела в воде. А вот то, что тральщик пропал, узнали только когда рассвело. В первый день для прочесывания бухты подняли весь гарнизон и все части. Патрули корпус старого судна раз пять с собаками осматривали, а я в это время сидел в воде с трубкой в зубах, дыша через нее. Даже прячась я не прекращал качать хранилище. От того, что я набирала и выпускал воду, волны здесь были выше, чем в других местах. Может, потому и внимание к этому месту было особое. Видимо, подозревали, что диверсант где-то тут прячется, даже гранаты кидали с торпедного катера. На второй день поиски шли уже не так активно. Нашли трупы моряков-подводников и поняли, что лодку угнали. На третий день поиски почти прекратили. На четвертую ночь с 26 на 27 августа, накачав к тому времени еще 220 кубов объема, я решил, что стоит поработать. Покинул корпус старого тральщика, служивший мне хорошим укрытием, и пробежался по городу, не обращая внимания на многочисленные патрули. Сняв усиленную охрану по двое часовых, я вскрыл склады и принялся отправлять в хранилище глубинные бомбы, якорные мины, торпеды и снаряды для орудий и зениток. В хранилище осталось едва 20 кубов свободного места. Потом сбегал к докам, где были мастерские и склады с запчастями к подлодкам. Меня особенно интересовали запчасти к дизелям, запасные лампы, да и много что еще. Вот все и убирал в хранилище, пока не заметил, что очередная деталь не входит. Тут же я понял, все, хранилище полное. Набрал я прилично, но если прикинуть, этого хватит на год боевых действий. Но ничего, потом можно ведь и снова навестить немецкие склады, да и не один раз. Минировать я ничего не стал, а тихо покинул территорию города. Достал Шториха и лейтенанта-пилота, и мы взлетели на небольшой высоте, не выше 100 метров, потянули в сторону Ленинграда. Планы были выполнены, и теперь я возвращаюсь. Полет не задался с самого начала. Километров 300 пролетели, и тут мотор вдруг застучал и стал работать с перебоями. Мы, перепуганные до смерти, причем оба, сразу пошли на посадку, которая, к счастью, прошла благополучно. Пилот открыл капот и, осмотрев мотор, только пожал плечами. Похоже, с двигателем проблемы. Я ругнулся и, пользуясь тем, что ночь была темной, да и небо затянуто облаками, отвел немца в сторону и незаметно для него убрал неисправный шторик хранилище и достал другой. Пилот запустил мотор. Он понял, что машина другая, но ничего не сказал. Мы снова поднялись в воздух и отправились дальше. Летели до сухих баков, а тут и светать начало, так что мы пошли на посадку, чтобы заправиться и переждать светлое время суток. И вот так 27 августа я отдыхал в окрестностях города Гданьск, который сейчас у немцев называется Данцик. До него отсюда километров 50, но это ближайший крупный город, вот я о нем и упомянул. А там, где мы остановились на Дневку, было крупное озеро, поэтому, устроившись во овраге и выспавшись, я потом до наступления темноты набирала спускал воду, качая хранилище. 40 кубов накачал. Заметил, кстати, что полное хранилище качать проще, скорость выше. А когда стемнело, мы полетели дальше с дозаправкой и сели в районе Риги. Я решил побывать там. Было полвторого, когда я проник в город и навестил бывшую базу моего дивизиона. Часть складов уцелела, и там хозяйничали немцы. Однако ничего интересного я не нашел. Наши или все уничтожили, или вывезли. Но судя по тому, что склады целые, скорее второе. Решив не оставлять свободное место пустым, я добрался до железнодорожной станции и отправил в хранилище содержимое нескольких грузовых вагонов. А был в них уголь. Зима ожидается лютая, и уголь точно пригодится. Дрова тоже неплохо, но в запасе имелось всего пар полейниц, СНЗ, так сказать. Я планировал этой же ночью вылететь дальше, тем более был шанс до рассвета перелететь линию фронта, однако, обнаружив в городе два лагеря военнопленных, занялся их освобождением. Переоделся в свою форму лейтенанта и поработал оружием с глушителями. Почти шесть тысяч освободил, среди них были командиры. После выдал освобожденным подготовленный запас оружия и припасов. Треть ушла в леса, пробираясь в сторону передовой, а большая часть, которой командовал майор Стрелок, взяла Ригу штурмом, зачищая ее. Я в этом безумии не участвовал, цепался в лесу. Днем я выяснил, что в Риге полно немецких частей, а наших уже нет. Мне удалось, не покидая убежища, подслушать немецких офицеров. До окраины города пару километров, дальности работы взора хватило. Я узнал, что пленные зачистили казармы местных националистов. Так вот, кто им нужен был. Перебили всех и ушли, избив сходу несколько заслонов. Сейчас их разыскивали по окрестным лесам. И еще несколько групп прорвались на захваченных катерах к островам, которые еще удерживали наши. Переодевшись в гражданскую одежду, я добрался до берега моря и, купаясь, качал хранилище. Оно было полностью заполнено, а резерв все же иметь необходимо. Хм, а ведь в своей прошлой жизни путника я не качал так иступленно, как взор, так и хранилище. Сейчас я за три месяца накачал уже больше, чем за год в прошлой жизни, и это заставляло задуматься. Как бы то ни было, 26 кубов я накачал, снова заполнил их углем, и как только стемнело, полетел с лейтенантом дальше. За Псковско-Чудским озером мы сели на дорогу, заправились и продолжили полет. Зная, какая у города зенитная защита, я, честно говоря, опасался приближаться, так что мы крались на малом газе. Мотор работал тихо, шума было мало, но и скорость сильно упала. За час до рассвета мы сели на пустую дорогу в 30 километрах от окраины. Я убрал самолет с пилотом, достал эмку и на ней покатил дальше. Посты я видел издалека, все же дальность взора уже почти 5000 метров. Когда была возможность, объезжала когда не было, обходил на своих двоих. Когда рассвело, я был уже в 6 километрах от окраины. Переодевшись в форму советского военного моряка, заехал в небольшую деревушку, насчитывающую едва десяток домов, и остановился у одного из них. Несмотря на раннее утро, здесь уже встали и работали по хозяйству. Из взрослых были женщины лет сорока и старуха. Из мужского населения в деревне только пацаны да старики. На мой окрик от калитки хозяйка дома обернулась и подошла. Ее опередила пара девчат лет шести-восьми, которые, подбежав к калитке, с любопытством принялись меня разглядывать. «Доброго утра», – поздоровался я, – лейтенант Мальцев. «Извините, я всю ночь в дороге был, хотел бы выспаться, до обеда не пустите». «Да, конечно, проходите». Хозяйка скинул кожаную петлю и отварила калитку. Девчатые спросили разрешение посидеть в машине, которую я оставил у забора, и я разрешил, она была не заперта. Как потом оказалось, детворы набежало множество, и все набились в салон Эмки. А мне тем временем выделили кровать, похоже, хозяйскую. Она одна в доме панцирной была, и спросили, не хочу ли я позавтракать. Я отказался. Разделся, оставшись в одном тельнике и черных трусах, лег и сразу уснул. Попросила разбудить меня ровно в 12 часов дня. Часы в доме были, причем с ходиками, для деревни вещь редкая и дорогая. Разбудили меня вовремя. Хозяйка сообщила, что накрывает на стол, и вышла из светелки, а я сел, протирая глаза и сонно моргая. Взором прошелся по округе. А вот это уже интересно, у моей эмки стояла полуторка, которую как раз покидали бойцы-пограничники, а из кабины выходил командир в звании лейтенанта. Мельком осмотрев машину, пограничники пообщались с детьми, которых стало куда меньше, после чего лейтенант с двумя бойцами прошел на территорию подворья. Остальные рассыпались. Трое остались у машин, включая пулеметчик, остальные разбежались. Грамотно окружили. Если бы собрался на прорыв уйти, сложно было бы. Наблюдая за ними, я поднялся с кровати, не одеваясь босиком и в одном нательном белье, в тельнике и трусах, вышел наружу. И, подойдя к бочке с дождевой водой, которая стояла у стены сарая, начал умываться, отфыркиваясь. Сюда же подошла хозяйка с полотенцем. Умывшись, я разогнулся, взял полотенце и посмотрел на подходивших пограничников. Скорее всего, они из службы охраны тыла. Так оказалось. Подойдя ко мне, лейтенант представился. Начальник патруля службы охраны тыла, лейтенант Парфенов, попрошу ваши документы. По какой причине находитесь здесь? Лейтенант Мальцев, подводник, Балтийский флот, в недавнем прошлом командир лодки. До недавнего времени выполнял секретное задание, о котором сообщить не могу. Направляюсь в штаб флота, чтобы получить новое назначение. Документы в доме оставил в форме. Слушай, лейтенант, мы нигде не встречались, лицо твое знакомо. Я действительно где-то его видел, а вспомнить пока не могу. Вроде не встречались. Вспомнил, воскликнул я, действительно узнав его. Восьмое июля, окрестности Барановичей. Я там курировал три группы ОСНАЗа, мы работали в тылу противника. Как раз освободили лагерь для военнопленных и, уходя, наткнулись на окруженцев. Кажется, майор Филатов там старшим был. В те времена постоянно с окруженцами встречался, десятки групп, всех не упомнишь. Я им помог боеприпасами и продовольствием. Ты там был, когда я с майором общался, подошел с докладом по разведке переправы». «Было такое?» – подтвердил лейтенант. «Только ночь же была. Моряка, помню, а лица не разглядел. А голос узнаю, похож. Ваша помощь с припасами и снарядами нас тогда здорово выручила. А вы, значит, куратором у нас были?» «Да. Можно вопрос?» «Валяй», – вытирая руки, разрешил я, после чего повесил полотенце на палку, торчавшую из забора. Хозяйки не было, она под яблонями на стол накрывала, дочери ей помогали. «Почему моряка куратором назначили?» Группы работали по побережью. Я за эти два месяца, где только не был, включая Германию, в Любике диверсию устроили, в Гамбурге бывали на главной базе флота Германии, Вильгельмсхаффен, это Атлантическое побережье, Северным морем омывается. Даже подлодку угнали и пару боевых кораблей. Их суда к Ленинграду перегнали, спрятали в Шхерах. Так как действия группы были признаны успешными, их отозвали в Москву, а меня вернули в флоту, мол, служи дальше по специальности. Надеюсь получить под командование трофейную подлодку. Не знаешь что, лейтенант, если бы я знал, что меня ждет, я, возможно, бы отказался. У меня боязнь высоты в острой форме, а передвигаются группы в основном воздухом на трофейных самолетах. Я столько налетался, но всю жизнь хватит. Как не посидел, не знаю. Хотя, конечно, здорово было. За эти два месяца я один только уничтожил около четырех сотен солдат и офицеров противника, а общая численность на все три группы за сорок тысяч. Так-то. Ладно, это к делу не относится. Сейчас документы вынесу. Лейтенант молча кивнул. Я вернулся в дом, быстро надел форму, носки и ботинки, застегнул ремень и, поправляя фуражку, вышел во двор и протянул документы Парфенову. Он быстро их просмотрел, поднял удивленно брови и сказал, «У вас они на отпуск оформлены, да еще за два дня до начала войны?» «Все верно. Как поступил приказ выдвинуться к границе, так и выполнил его. К сожалению, командир дивизиона, где я служил командировочные документы, выдать мне не мог, пришлось сдать командование лодкой и взять отпуск». И да, лейтенант, а начало войны я узнал в пятницу, за два дня до ее начала. Документы на машину? Это подарок от бойцов, трофейная. Она же наша. Захватили у немцев, значит, трофейная. Прибуду в штаб флота, сдам в гараж, пусть используют. Мне не почину пока. Ясно, возвращай мне документы, сказал он. Отпустить так я вас не могу, двое бойцов сопроводят вас до штаба флота. Без проблем. Лейтенант уехал, а двое пограничников остались и присоединились к нам за столом. Хозяйке я выдал вещь-мешок, сделав видимость, что достал его из багажного отсека машины, мол, от нашего стола вашему столу. Детишкам дал жестяную коробку с конфетами, немецкими леденцами, пояснив, что это трофей. Обед был очень вкусный, особенно томленные щи со сметаной. А после обеда мы собрались и покатили к городу, оба бойца сзади сели. Проехали три поста в городе, нас пропустили, сопровождение помогло. И вот я остановился у здания штаба флота. Если кто думает, что штаб размещен в Кронштадте, то зря. Сейчас он в Ленинграде находится. Кронштадт – это военно-морская база. По крайней мере, служба тыла и кадровый отдел тут находятся. Подъехав к зданию, я припарковался и, покинув машину, прошел в здание. Оба пограничника шли за мной следом. Предъявив дежурному документы, пока он вносил мои данные в журнал учета, сообщил. Прибыл для получения нового назначения. Дежурный изучил даты в отпускном и удивился. У вас написано, товарищ лейтенант, что вы еще до войны получили отпуск. Выполнял секретное задание. Для дезинформации получил отпускное удостоверение. Пришлось два месяца брать, в один бы не уложились. Ясно. Заканчивая записывать, ответил старший лейтенант, выполнявший обязанности дежурного. Вам нужно в отдел подводного плавания флота к капитану первого ранга Стельценко. Он сейчас у себя. Второй дверь, левый коридор, третья дверь справа. Убирая документы обратно, я повернулся к пограничникам и сказал. Благодарю за службу, бойцы. Они, молча козырнув, развернулись и ушли, а я направился к лестнице, козыряя командиром. Я был в парадной форме, все начищенный, сверкает, кортик на боку. Именно в таком виде и должен являться командир перед командованием. Подойдя к нужной двери, я постучал, открыв дверь, вошел. Отдел подводников занимал четыре комнаты, одна числила с кабинетом Стыценко, и тут шла активная работа. «О, Мальцев!» – оторвавшись от карты, сказал какой-то капитан третьего ранга. «Я хорошо выучил званию у военных моряков Союза». Уже не ошибаюсь, как это бывало в первые дни. Придумали жить и глуны на рукавах. Другие командиры, трое со звездами политработников, тоже повернулись ко мне. Похоже, совещание было, народа много. А капитан третьего ранга подошел ко мне и зло спросил. Ты где был? Выполнял секретное задание руководству страны. Участвовал в диверсиях на морских военных базах Германии. Задание выполнено, был отправлен обратно. Готов получить новую должность и приступить к службе. Медиум командиру. Он сопроводил меня к кабинету начальства, зашел, пробыл с минуты, открыл дверь мотну головой. «Зайди». Я прошел в кабинет и Козырнов доложился. Товарищ капитан первого ранга, лейтенант Мальцев, прибыл для дальнейшего прохождения службы. Достав документы, я положил их на стол перед Стыценко. «Лейтенант, вы где были?» Выполнял секретное задание на территории противника. Этому есть подтверждение? Какие-нибудь документы?» «Нет. Задание в стиле нас там не было. Подтверждения не будет». Я так понимаю, это один из тестов для проверки моих боевых и деловых качеств, смогу выкрутиться или нет. Ты понимаешь, что я тебя как дезертира должен арестовать? Понимаю, только смысла не вижу. Совершая диверсии на территории Германии в составе группы сназа, мне удалось угнать у немцев подводную лодку типа 7 и несколько небольших боевых кораблей. Они укрыты в шхерах, а вот субмарина находится тут, в Ленинграде. Ее завели в порт и положили на грунт. Так как по старому правилу флота кто захватил, тот и принимает командование, прошу меня назначить ее командиром. Бред, вздохнув, сказал Каперанг. Я даже слушать эти сказки не хочу. Идем за мной. Он встал из-за стола и направился к двери. Я за ним. На ходу Стеценко бросил мне. Трибут с тебя командиром поставил, пусть он твою судьбу и решает. Адмирал, к счастью, был у себя. Только что вернулся после инспекции судоремонтного завода, где ремонтировался эсминец. Оказалось, произошла страшная катастрофа во время перехода корабельного состава флота из Сталина в Кронштадт. Боевые корабли бросили сопровождаемые ими суда, и те понесли огромные потери. Погибло много людей, как моряков, так и гражданских, и обвиняют в этом адмирала. Как я понял, вполне по делу. Мне пришлось подождать с полчаса в приемной, пока наконец впустили Стыценко, а потом вызвали меня. Адмирал был злой как черт, видимо, Стыценко смог подобрать нужные слова, чтобы накрутить его. Лейтенант, сообщите причину вашего отсутствия на боевом посту. Товарищ адмирал, 20 июня я был снят по личному прошению с командования лодкой и направлен выполнять секретное задание руководству страны. С 30 мая по 27 августа этого года я был куратором трех групп осназа. Получив 20 июня приказ с сообщением о скором начале войны, я доложил об этом командиру дивизиона, сдал лодку и немедленно отбыл в Минск, где в районе Белостока соединился с террор-группами. За сутки до начала войны мы уничтожали диверсантов противника, а после этого, пропустив немецкие части, уничтожали их и штабы Захватывали немецкие склады и освобождали нашего возя все на нашу территорию. Также поступали с брошенным вооружением, включая танки и тяжелую артиллерию. Освобождали лагеря военнопленных, уничтожали стратегические объекты вроде мостов и переправ. Помогали группам окруженцев припасами. Везде я выходил на контакт с окруженцами, освобожденными из лагерей. Три недели назад группы были переброшены воздухом в Германию, где работали на военно-морских базах Любика и Вильгельмсхафена. Ночью удалось захватить несколько немецких боевых кораблей, включая подлодку типа «7». В данный момент она находится тут, в Ленинграде. Прошу меня, как участника абордажа, поставить командовать ею. В данный момент я не требуюсь как куратора, меня вернули обратно флоту флоту. «Неправда, бред», – пробормотал заметно успокоившийся адмирал и тут же стал припоминать. Мальцев, Мальцев. Неделю назад по представлению штаба Западного фронта в Москве за боевые заслуги был награжден орденом боевого красного знамени лейтенант Мальцев с линкора Октябрьской революции. Сейчас встает вопрос, а того ли Мальцеву наградили? Не могу знать. А у меня сомнений нет. Значит так, раз документов, подтверждающих это твое секретное задание, нет, будем решать вопрос с тобой по законам военного времени. Все решит военполевой суд. Увести? Стеценко подхватил меня под локоть и уже повел к двери, когда адмирал с вопросительной интонацией бросил мне в спину. «Лейтенант, а что там с «семеркой» немецкой?» «А что с ней? Все в порядке с ней. Решили вот передать Северному флоту, как и надводные боевые корабли. Им нужнее. Балтийскому больно жирно будет». «Так», — адмирал устроился за столом и велел Стеценко, «оставь нас». Стеценко вышел. Адмирал с минуты помолчал, задумчиво изучая меня и, наконец, прервал тишину в кабинете. Это что сейчас было? Мстить решил? А за что? Вы в своем праве. А трофеи? Какие трофеи? Какое отношение к ним имеет Балтийский флот? Я за карьеру не держусь, честно сказать, наплевать на нее. Но мечта есть стать самым результативным подводником Балтийского флота. Подлодка для этого есть, большой запас запчастей, топливо и торпед для нее. Формируя команду и действую. тем более минные поля я могу пройти с закрытыми глазами. Но раз бьют по рукам, то к чему вообще об этом говорить? Это была замануха. После фиаско с переходом, когда из-за бездействия адмирала флот получил такие большие потери, адмиралу требовались победы, чтобы обелить себя. И захваченные корабли немцев, предъявленные руководству страны, это такой козырь, который он не мог упустить. Мы оба понимали, к чему я веду. Адмирал молчал, наверное, с минуту, все мысли гонял и, наконец, спросил, что ты предлагаешь? Это меня удивило. Он не предлагал, а у меня спрашивал. Однако моя заминка была крохотная, и он вряд ли ее заметил. Я тут же выдвинул свои предложения. Предлагаю сделку, которая устроит нас обоих. Я передаю в состав флота «семерку», получаю ее под командование. Кроме лодки, я передаю также малый тральщик типа «М», новенький этого года спуска, два «Шнельбота» и малый «Сторожевик». Все новое, старьемы на абордаж не брали. У немцев еще большая океанская лодка была захвачена, типа «Девять», но что с ней, я не в курсе. Мне намекнули, чтобы я на нее не рассчитывал. Это по надводным и подводным кораблям. Помимо них есть еще трофеи, например, авиация. Наши трофейные. Вот как, заинтересовался адмирал. Что по нашей? Истребители Як около сотни, Миги, Лаги, Ил-2 и полсотни пешек. Немецкие два десятка транспортных самолетов, три десятка штурмовиков, сотни истребителей, с полсотни бомбардировщиков. Немного гидросамолетов с полтора десятка. Естественно, все с аэродромной техникой и небольшими запасами снарядов и бомб. На два-три вылета. Еще есть танки, грузовики, артиллерийские установки, минометы, ну и стрелковое оружие. Где-то стрелковый корпус вооружить можно. В основном наше, но и немецкое имеется. Все это я готов передать Балтийскому флоту за должность командира трофейной подлодки. Ну и просьба звания и наград не зажимать. А так я действительно собираюсь стать самым результативным советским подводником в этой войне. Если все, что ты перечислил, будет, считаемо договорились. Встав, адмирал подошел ко мне и протянул руку, и мы скрепили сделку крепким рукопожатием. После этого прошли в оперативный отдел штаба, где и начали планировать передачу всей этой огромной массы вооружений флоту. И начать я собирался со своей семерки. Работы предстоит много. Стыценко тоже был тут, помогал с комплектованием экипажа, все же полсотни опытных специалистов подобрать нужно. Мне отдавали весь экипаж под лодки типа «Щука», которая сейчас находилась в доке после попадания бомбы. Уцелели 32 моряка, их уже собрались в морскую пехоту направить, а тут я. Остальных отбирали по специальностям. А принимать лодку от осназовцев я, как объяснил командирам, буду ночью. Лица они светить не хотят. Теперь не стоит обдумать, как решить вопрос с командой тральщика. Они ведь точно проснутся, как только я судно из хранилища достану, и оно ухнет в воду, до боя может дойти. Но, кажется, у меня есть идея по этому поводу. Товарищ адмирал, есть еще несколько вопросов, сказал я командующему. С оккупированной территории нашими группами было вывезено полторы тысячи наших раненых с медперсоналом, нужно их передать. А так как бойцы террор-групп себя не показывают, нужно провести это за городом. Они в лесу их выгрузят, а наши на санитарных машинах заберут и доставят в госпиталь. Также сюда доставлена команда немецкого тральщика, нужна конвойная команда, чтобы сопроводить их в лагерь для военнопленных. Их там семь десятков с командиром корабля. В остальном все можно решить согласно разработанным планам по передаче. «Добро», — согласился тот. Все же, пока было светлое время, решили начать с раненых и пленных, так что я в сопровождении представителей особого отдела спустился вниз. Моя машина стояла на месте, ее, к слову, за мной решили записать, и мы в сопровождении Зиса с краснофлотцами покатили за город. Что ж, приступим, дел привычный, опыт есть, сначала с пленными разберемся. Прибыв на место в довольно крупный лесок, я свернул с дороги и остановился на обочине. Два особиста, один в форме старшего политрука, другой батальонного комиссара, вышли следом. Матросы посыпались из кузова грузовика. Я свистнул, из леса донесся ответный свист. Я работал опцией удаленного черевовещания. Классная штука, теперь никто не усомнится в том, что осназовцы есть. «На месте», — громко сказал я. «Готов», — донеслось в ответ. «Будете получать пленных по десятку, куратор ко мне, остальные на месте». «Принял», — ответил я, и, обернувшись к сопровождению, сказал. Я буду принимать пленных и звать вас. Дальше уже ваша работа». Отойдя вглубь так, чтобы от меня точно не было видно, я мысленно вошел в хранилище, представив тральщик и всех людей на его борту. И, не доставая тральщик, стал снимать с него и выводить из хранилища членов команды, сразу работая кулаком по затылку. Сначала достал командир корабля и пятерых вахтенных, офицера с четырьмя матросами, которые были в отключке. Ну и позвал своих матросов, которые сразу подбежали, молодцы, дисциплинированно ждали у машин. Оставив им пленных, я отошел в сторону метров на пятьдесят и достал еще десяток по очереди. Многие спали, все же ночью тральщик угнал, но я их все равно вырубал и снова сдавал матросам. При каждой группе, охраняя ее, оставались двое матросов. В первой группе уже кто-то очнулся. Документы на пленных я передал особистам. Потом пленных привели в чувство, вывели на дорогу и погнали к городу. Они, конечно, ничего не понимали, но вокруг были вооруженные русские моряки и немцам пришлось подчиниться. Те, кто сопротивлялся, били прикладами. Четырех немцев пришлось нести. Слишком сильно я им, видимо, дал по затылку, и они все еще были без сознания. Теперь займемся нашими ранеными и медперсоналом. Вообще, большая часть медиков, попав в окружение, побросали раненых и пытались самостоятельно выбираться к своим. А эти немногие продолжали работать, считая это своим долгом. Поэтому я решил обязательно их к нашим вытащить, что и сделал. Зис уже укатил в сторону северной столицы, пленных увели. У моей Эмки остался один из особистов, старший политрук, и с ним два матроса с винтовками СВТ. Подойдя к политруку, я поинтересовался. Что там по санитарным машинам? Два десятка набрали, должны подойти. В колонии будут матросы для погрузки и врачи из нашего госпиталя. Они помогут. Это хорошо. Повернувшись, я крикнул, спрашивая. Что там с ранеными? Пять минут, первые пять сотен выгружаем. Отчетливо донеслось в ответ. Голос был другой, такой грубый, низкий баритон, совсем не схожий с моим. Будьте осторожны, они после нескольких дней сна. Добро, ответил я и, повернувшись к особисту, сказал, подождем немного. Что за парни эти бойцы из террор-групп? Говорить мне об этом нельзя, но отвечу так, невидимки. Ты можешь в метре от них пройти в пустыне и увидишь лишь нож, который перерезает тебе горло. Они таким образом многих немцев на тот свет отправили. Я бойцов такого уровня никогда не видел, да и вообще не подозревал, что они существуют. Такие серьезные? Я видел один захват, опишу его. Представь, задача захватить двух немецких генералов. Трофейный грузовик и легковушка Кабриолет выскакивают на поле, а транспортный «Юнкерс» уже разгоняется, вот-вот оторвется от поля. И те на легковушке, пока другая группа на грузовике добивает охрану, рванули следом. Когда самолет оторвался от поля, два бойца террор-группы успели зацепиться пальцами за крыло. Самолет улетел и через пять минут вернулся. Он был захвачен. Кто такой еще сможет? Они сделали, взяли на абордаж самолет в воздухе вдвоем, хотя салон был полон. Полтора десятка офицеров, вермахта и ССС. Такое возможно? В растерянности спросил особист, видимо, ярко представив то, что я описал. Своими глазами видел. Я просил их обучить мне, да куда там, основы показали и все. Отрабатываю теперь. В это время из леса донеслось. Куратор к нам, остальные на месте. Пора работать, сказал я и быстрым шагом направился вглубь леса. Это было уже не то место, где моряки принимали пленных немцев, а в полукилометре в стороне. Я стал быстро доставать раненых, они сразу лежа появлялись на листве. Достав так 500 раненых и весь медперсонал, все они спали, я вызвал особиста с двумя матросами. Пока я тут в течение 10 минут доставал раненых, подошла колонна для вывоза, так что с ними сразу стали работать врачи. А я, снова отбежав на полкилометра, достал следующую партию, а за ней остальных. Всех раненых, среди которых было много тяжелых, в том числе и неходячих, передали врачам и постепенно начали вывозить. На опушке поставили несколько больших палаток, развернув походные операционные, так как некоторым раненым требовались срочные операции. Я передал медикам 10 санитарных машин на базе ГАЗ. Некоторые раненые находились в хранилище около двух недель. И, конечно, возникнут вопросы, почему они не помнят это время, и раны их остались без изменений. Но я найду, что на это ответить. Да хотя бы тем объясню, что они бредят. Но вообще раненых я немало собирал, Тайком ночами перевозил их через линию фронта и располагал рядом с каким-нибудь населенным пунктом. Пробуждал медперсонал или отправлял кого-нибудь за помощью, пока вывозили. Больше тридцати раз так делал. Больше трех десятков тысяч вывез. А эти раненые, которых я сейчас передавал, были набраны перед отправкой в Германию. Мне было просто не до них. Не мешают, и ладно. Уже был вечер, когда мы вернулись в город, и меня немедленно провели в кабинет адмирала. Он выглядел сильно уставшим, под глазами залегли тени, но принял меня сразу. Когда я начал доклад, адмирал встал из-за стола, подошел и сказал, прерывая меня. «Все знаю, доложили. Как показали сегодняшние события, доверять тебе можно». «Приказ о назначении тебя командиром трофейной подлодки подписан. Своей властью за боевые действия и захват кораблей противника присваиваю тебе звание старшего лейтенанта. Наградные уже оформлены и отправлены в Москву. У тебя час. Мне нужен рапорт о ваших боевых действиях». «Не успею, товарищ адмирал. Там сутки писать нужно. Очень много мы работали эти два месяца». «Хорошо. Сегодня получишь лодку и поставишь ее у пристани ремонтного завода. Я уже распорядился». Инженеры помогут, сменят таблички, чтобы были на нашем языке, так команде вот будет удобнее работать, да разберутся с управлением и команду обучат. Как думаешь, когда подлодка будет готова к выходу? Если поднапрячься, то через две недели можно первый учебный выход сделать боевым, ничто так хорошо не учит, как боевые операции. С этим согласен. Когда лодка встанет у пристани, оставишь ее на Старпома. Это старший лейтенант Мальков, опытный подводник, сам отбирал. И прибудешь в штаб, рапорт нужно написать как можно быстрее. В секретном отделе уже все подготовили, машинистка будет. Да, утром прибуду осмотреть лодку, так что приготовьтесь. Особисты тоже там поработают, у них свой интерес. Есть, – козырнул я. – Разрешите идти? Свободен. Покинув кабинет, я зашел к начальнику штаба флота, именно тут были мои документы. После того, как я сдал их с Теценко, больше их и не видел. В кармане были только корочки кандидатов в члены партии. Теперь в удостоверении я был записан как старший лейтенант, командир подводной лодки типа Т, номер 101. Т это трофейная? Надо будет узнать. А вообще молодцы в штабе, быстро все оформили. Даже полевую почту завели, которая числится не за дивизионом, а именно за лодкой. Записали ее за первой бригадой подводных лодок третьего дивизиона. Командир дивизиона, капитан третьего ранга Грищенко. С ним еще нужно познакомиться. Как мне сообщили, в дивизионе в основном разный хлам, захваченный во время взятия Литвы. Да и мало что уцелело в дивизионе после прорыва Сталина. Кажется, моя лодка станет третьей в его составе. То есть ее еще нет, а в состав флота ее уже ввели. Похоже, адмирал очень сильно приперл, раз стал так работать, и с подчиненных требует столь быстрой работы. Убрав документы в карман, я покинул кабинет и спустился вниз. Теперь Гулуны нужно сменить. У меня на рукавах один средний и один узкий, а над ними звезда того же золотистого цвета. Теперь узкий нужно сменить на средний, два средних галуна и соответствуют званию старшего лейтенанта. Кстати, пропуск на движение по городу мне тоже выдали, а также документы на машину и пропуск уже для нее. Машину за моей подлодкой записали как командирскую. Заправлять будут на автобазе запасного экипажа, наряды на топливо выдали. Устроившись за рулем и отметив, что бак почти пустой и надо будет заправиться, Я покатил к казармам запасного экипажа, где должна дожидаться моя команда. Как не объяснили, старпом мальков уже должен все вопросы решить. Буксир, чтобы отбуксировать лодку к пристани, тоже выделен. Осталось отобрать людей, которые потребуются для перегона. Въехав на территорию, пропуск сработал. Я приметил у казармы группу моряков приличном оружии с вещмешками. Наверное, это мои. Подъехав к ним, я остановился. Смирно подал команду старший лейтенант. Видимо, это и есть Мальков. Лично я его не знал. Я подошел и представился. Так и оказалось, моя команда – 43 бойца при пяти командирах. Это пока все, что есть. Остальной состав будет чуть позже. До полного штата нужны еще шесть человек. Некоторых придется выдергивать из маршевых рот, уже ушедших к фронту, и возвращать. Я познакомился с командой. Практически все нужные специалисты имелись, как и командиры боевых частей. Не было дизелиста, точнее старшего машинного отделения и того же комиссара – Но они будут позже. Тридцать матросов и старшин, построившись, направились к пристани, где должна была встать лодка, а остальных на старой полуторке, приписанных к запасному экипажу, отвезли к причалу, где стоял буксир. За руль Эмки я посадил торпедиста с лодки, старшего матроса. Он умел водить машину и отгонит ее к пирсу завода. Прибыв на место, мы сразу прошли на борт буксира. Уже стемнело. Вскоре он отошел от причала и, заставив нас кашлять от угольного дыма, потюхал поневе к выходу в сторону порта. Пока шли, я описал Старпому, мичману, он же Боцман, и пятнадцати матросам, как была захвачена лодка. Рассказ имел мало общего с реальностью, но получилось красиво. Потом в рапорте я все это изложу, а пока тренировался на слушателях. Как другие трофеи брали, я тоже писал в своей манере реальной сказки. И вот мы вышли в акваторию. «Здесь», — сообщил я пожилому капитану буксира, имевшему звание капитана второго ранга. «Стоп, машина, спустить шлюпку», — сразу скомандовал он. Капитан тоже слушал мои рассказы, а что делать на месте, мы с ним заранее обговорили. Он мне не верил, по лицу было видно, но думал, наверное, что я этого не вижу, ведь темень вокруг. Выйдя в порт, мы отошли правее, тут было пусто, никого вокруг в пределах видимости, да еще и ночь. Значит, появление подлодки из ниоткуда никто не заметит. Спустили шлюпку, я по веревочной лестнице спустился в нее и сам, налегая на весла, что для командиров среди моряков нонсенс, матросы же есть, погреб в сторону. Убедившись, что буксир скрылся в темноте, я приготовился и достал подлодку. Оха швырнула меня волной в сторону, когда та клюнула вниз, уйдя в воду почти до верха ходовой рубки. Хорошо, что я заранее люки задраил и швартовы убрал. Всплеев, скидывая массы воды, лодка замерла. Убедившись, что она перестала качаться, я подошел к борту. Шлюпка неплохо воды приняла, а как бы на дно не ушла. Я немного ведром выплеснул, но все равно на дне есть, да и сам я промок до нитки. Ладно, скажу, что соскользнул с палубы в воду, мол, скользкая. Такое бывает. Хотя из-за этого могу потерять авторитет. Среди подводников считается особым шиком обладать большой ловкостью. Подойдя к лодке, я пришвартовал шлюпку и перепрыгнул на борт, действительно чуть не соскользнув при этом в воду. Привязал конец к малой тумбе поднялся на рубку. Похлопал по одному из стволов двуствольной автоматической зенитки. Открыв люк, проверил, не попала ли вниз вода. Закончив осмотр, посигнавил фонариком в сторону буксира. Вскоре шум работы его машин стал ближе, осветив лодку неярким фонарем, буксир стал подходить к правому борту, у левого была шлюпка. Я спустился и, поймав конец, стал помогать со швартовкой. Двое матросов перепрыгнули на борт, взгрею за нарушение техники безопасности, и помогли мне. Потом перебросили трап, и будущая команда лодки, пусть пока и не в полном составе, а перегонная, перешла на ее палубу. «Моторист и электрик за мной. Старпом, поднимите пока флаг. Как только запущу дизель и включу освещение, можно будет спуститься в лодку». «Есть?» – казарнул тот. «Флаг мне выдали в штабе, пакет был со мной, на буксире остался, и Старпом его прихватил. И вот пока он занимался флагом, а команда буксира возвращала свою шлюпку на место, заодно перегоняя буксир к носу, Мы с мотористом и электриком прошли в двигательный отсек, освещая все фонариком. Сам я с лодкой уже разобрался. Используя возможность взора, видеть внутренние отсеки и механизмы, я еще до того, как захватил ее полностью, разобрался с управлением и всеми системами. Переключив энергосистему на дизеля, мы запустили обе машины. Они затарахтели, выхлопные газы по трубе пошли наружу. Включив освещение на борту и зарядку аккумуляторов, а то уровень всего две трети, я направился наверх, оставив внизу моториста и электрика. Потом я разместил матросов, выделив им койки в кубрике и показал старпому его каюту, которую он будет делить с комиссаром. Пока не знаю, кто у меня им станет, еще не назначили. Свою каюту я уже занял ранее. Мы встали на мостике, куда подняли фонарь, прокинув кабель. Я показал электрику, где что лежит и куда включать, и отдал сигнал. Буксир заработал машинами и с легкой натугой потащил нас к судостроительному заводу. Буксировка длилась почти час. Зарядка аккумуляторов уже закончилась, дизеля смолкли, и освещение, дежурные на борту, переключили на них, на аккумуляторы. Дальше последовала швартовка, которая прошла благополучно. Здесь нас ждала команда и особисты штаба флота. Они вывели с лодки всех, кроме меня, и забрали все бумаги, включая документы из сейфа, капитана и шифровальные блокноты радиста. Ключи от обоих сейфов я им передал. Забрали шифровальную машинку. Осмотр и обыск лодки длился час, после чего особисты отбыли. Только после этого команда, которая уже ожидала, прошла на борт. Вообще, стоило бы их в казарме разместить, но ведь и лодки лодке привыкать нужно. Например, как тем же гальюном пользоваться, тут немного по-другому, чем на наших лодках. Назначив вахтенных, я с команду отбой, приказав поднять команду в шесть утра. Прибудет командующий, нужно будет блеск навести. После этого экипаж отбыл косну. Я прошелся, проверил. На борту все в порядке. Освещение пока на аккумуляторах. Позднее прибудут инженеры и определят, как подключать лодку к внешнему электропитанию, чтобы ничего не спалить на борту. Хорошо, что лодка новая. В сейфе у капитана были схемы и бумаги по ней, с верфи Помогут с механизмами разобраться. Я их с боем у особистов вырвал под подпись, обязуюсь инженерам передать. Кстати, а не тут ли отец Мальцев работает? Надо будет узнать. Весточку о себе подам чуть позже. В ближайшее время зоопарка ожидается большая. Утром к девяти действительно прибыл командующий. Лодка к тому времени блистала. Закрывать германский герб на рубке я не стал. Пусть жители Ленинграда, уже собравшись у пристани за отцеплением из матросов, видят, что лодка трофейная. Командующий прибыл не один, а с военными корреспондентами, представителями штаба флота. Адмирал принял решение широко осветить введение трофея в состав Балтийского флота. Многие в штабе были категорически не согласны с адмиралом, особенно разведка. Высказывались также опасения, что лодка будет вводить в заблуждение наших подводников. Трофейный ли она, или это немца, атаковать или нет. Но адмирал настоял на своем, ему была необходима огласка столь значимого события, да и мы с ним договорились об этом. Журналисты изучили лодку изнутри, подивились тесноте, сделали несколько фотографий, включая общий снимок на рубке. После этого начались вопросы о том, как мне удалось захватить подлодку. Я был героем истории с абордажем. Подумав, я за час рассказал о террор-группах, куратором которых являлся, как работали в Белоруссии и в Германии, и как захватили эту лодку. Корреспонденты были в восторге. Такой материал. Мало того, я им еще и фотографии подарил. На нескольких из них на заднем фоне были видны боевые корабли Криксмарины. Это я на главной базе фото делал, где «семерку» угнал. Начальник особого отдела мне кулаком незаметно пригрозил за то, что утаил их. Так ведь не спрашивали, вот я и не говорил. На этом корреспонденты с адмиралом отбыли. Я оставил за старшего старпома, приказав ему навести маскировку на лодку. Два тюка маскировочных сетей были в кладовке на борту. Двум инженерам я передал под подпись схемы на лодку, чему они очень обрадовались и тут же принялись за работу. А я отбыл на своей эмке в штаб флота. Прибыв в штаб, я до семи вечера безвылазно диктовал машинистский рапорт о действиях террор-групп вплоть до моего возвращения в Ленинград. 300 листов уложились, толстая папка вышла. Пришлось и фотографиями поделиться. Копия моего рапорта и особистом ушла. Особенно они интересовались вербовщиком, который уговорил меня стать куратором. Я дал описание неприметной внешности и сообщил, что он предъявил удостоверение личного порученца товарища Сталина. Надеюсь, никаких проблем не будет от того, что я часто Сталина приплетаю. В отличие от местных, я не относился к нему с особым пиететом. Уважал это, да, но не молился на него, как можно было подумать, глядя на других личностей. Мне дали поспать два часа, а потом доставили на пирс, где нас дожидался торпедный катер, полный моряков. Мы перешли на него и на полном ходу полетели прочь, за нами отошел второй такой же. Я сообщил координаты встречи, после чего уснул в каюте капитана, раз будет, когда прибудем на место. Этой ночью я передавал остальные обещанные мной надводные боевые корабли, пусть и малого класса. Адмирал торопился с этим. Отошли мы ближе к Кронштадту. Ночь, как по заказу, темная была, все же первого сентября уже. Когда прибыли на место, меня разбудили, спустили шлюпку, которая была на корме катера, и я один на веслах отошел подальше, кабельтовых на шесть. Здесь точно не увидят. Достал сначала тральщик, причем меня опять чуть не захлестнуло волной, потом сторожевик и обошенная льбота, после чего помигал фонариком в сторону катеров. Вскоре катера подошли ко мне. На них были перегонные команды, причем уже с командирами, назначенными на эти корабли. Представители контрразведки первыми осмотрели все отсеки, забрали все документы и карты, после чего суда начали осваивать команды. А меня на одном из катеров доставили к стоянке моей подлодки. Второй катер остался хранить трофейные корабли, которые еще нужно доставить на базу и принять. К тому месту уже и буксир шел, может кому пригодится, если с механизмами не разберутся. Хотя, возможно, немцев из бывшей команды тральщика используют, вполне могут добровольцев найти. А я, прибыв на подлодку, устроился у себя в каюте и сразу уснул. Следующие три дня мне не до подлодки было. Все же адмирал сделал мне отличный подарок. Старпом действительно был просто незаменим. Он занимался освоением подлодки, тренировал и обучал команду новым для них механизмам – системам управления вооружения. Комиссара уже назначили, но он пока был в госпитале, после ранения отходил. Через неделю должен прибыть. А я был занят. Газеты пестрели статьями о действиях моих террор-групп с фотографиями, где в основном был я с трофеями на заднем фоне. Там виднелись боевые корабли, танки и самолеты с крестами. Информация все же пошла в массы, и это вызвало огромный патриотический подъем среди населения. В газетах часто мелькали фотографии других захваченных кораблей, включая тральщик. Корабль, конечно, неплохой, но я решил себе другой захватить – нефтяной и сменить с турбинами. У того скорость чуть меньше 40 узлов, а тральщик едва 18 дает. Хотя, может, еще такую немцев выведу, тоже новенький. За три дня я передал представителям авиации Балтийского флота все советские самолеты, от истребителей до штурмовиков и бомбардировщиков, которые шли на пополнение сильно потрепанных в боях полков. Естественно, с запасами бомб, патронов и аэродромной техники. Трофейные корабли уже приняли и ввели в состав флота, но с боеприпасами к ним было глухо, поэтому я поделился своими запасами, выдав по три боекомплекта на каждый корабль, пока хватит им. Выдал торпеды для шнельботов, они те же, что и у моей субмарины. Для моей лодки на склад был отправлен двойной боезапас. Также я передал три десятка зенитных систем со средствами буксировки, это для нашей морской пехоты. И тут меня срочно вызвали в штаб флота». Вообще, всю неделю я был занят, причем плотно, да так, что даже форму новую пошить не удавалось. Только заскочил к портному, чтобы тот мерки снял, забрать было некогда. Ладно, форму мне, наконец, выдали, две повседневные парадную, так что теперь по форме ходил. К слову, мне и водителя выдали молоденького краснофлотца. Доехав до штаба, я оставил свою эмку у входа и поднялся к кабинету командующего. «Жалоба на тебя», – в лоб заявил он, – «ты почему родным не пишешь?» «Почему не встретился? Я понять могу. Времени нет. Благодаря тебе весь штаб в аварийном режиме работает. Но хоть пару строк мог бы написать? Держи. Эта пачка писем тебе. Тут за два месяца нашли все-таки адресата». «Спасибо». Несколько растерянно ответил я, забирая довольно толстую пачку писем. «Садись. Вызвал я тебя по важному делу. Срочно в Москву отправляю». В связи с успехами нашего флота тебя награждают. Все подписано. Золотая медаль Героя Советского Союза с орденом Ленина за трофей и орден Боевого Красного Знамени. Это за Белоруссию. Ошибку учли. У твоего однофамильца награду забирать не стали, надеюсь, проявит себя в будущем. Но на вид ему поставили. Сейчас иди в секретный отдел, заберешь командировочное удостоверение и вылетаешь. Борт уже ждет. С Аказии доставишь в Москву пакеты секретной части. Курьер на аэродроме их заберет. «Есть?» Вставай, ответил я. Жаль, с танками не успел. Сотню тридцать тридцатьчетверок обещал передать формирующемуся танковому полку. Вернешься, передашь. Не думаю, что тебя надолго задержат. Попрощавшись, я забрал бумаги, и водитель отвез меня на военный аэродром. Я думал, там транспортник будет, а это оказался двухместный истребитель, между прочим, один из тех, что я передал в морскую авиацию. Двухместный учебный прототип Як-1, назывался як 7 ут их пять было среди добычи. Водитель подвез меня прямо к самолету, ему показали, где тот стоит. Однако сразу улететь не дали. Когда я вышел из машины, здоровый такой майор-летчик сгробастал меня в объятия. «Парень, ты даже не представляешь, как мы тебе благодарны за яки. У нас в полку едва семь латаных-перелатанных ишачков осталось, от полка рожки до ножки, а тут сорок ящиков с истребителями. Восемь уже собрали, нашлись специалисты, да две учебные машины, начали переучиваться». «Скоро мы покажем, что такое истребительная авиация флота». «Да я тут причем?» Смущенно улыбаясь, ответил я. «Это все бойцы террор-групп». «Где они, я не знаю, а ты тут». «Участвовал в захвате и освобождении нашего вооружения?» «Участвовал. Сейчас задерживать не могу, вылет срочный. Но как вернешься, а Пашка тебя обратно доставит, на аэродроме будет ждать. Вот тогда сразу не уедешь, шикарный стол накроем». «Отказываться не буду», — улыбнулся я. Как я уже понял, майор был командиром этого истребительного полка. Мне выдали летный комбинезон, надели на меня парашют, шлемофон. Фуражку я пока за пазуху убрал и устроился в кабине. Сложно было с парашютом забираться, но сидеть на нем мягко. Механик застегнул привязные ремни, мотор взревел, и вскоре мы оказались в небе. Был вечер. Надеюсь, засветло доберемся, все же машина скоростная. Причем оказалось, я даже не знал, насколько. Меня как вдавило в спинку кресла, так и просидел весь полет в напряжении. А я еще думал, пока летим, письма от родственников, почитаю, они у меня в планшетке были. Да какое там? Приземлились мы в сумерках. Чтобы выбраться из самолета, мне потребовалась помощь, настолько все затекло. Причина была скорее в том, что я как замер, так и просидел весь полет в напряжении, вот мышцы одеревенели. Ну, боюсь я высоты, что тут поделать? Меня уже ждала машина от наркомата флота с сопровождающим, а также егерь который забрал пакеты из секретного отдела флота. Сопровождающий взял у меня вещмешок, в котором была парадная форма, и мы, устроившись в машине, это был ЗИС-101, покатили в город. В гостинице «Москва» меня устроили в двухместном номере. Было 11 часов ночи. Завтра награждение, а пока нужно спать. Так что принять души в койку. А хорошо, что я один в номере.